В Люцерне Керн в течение двух дней безуспешно осаждал виллу коммерческого советника Арнольда Опенгейма. Белое строение стояло на пригорке и, словно крепость, возвышалась над Фирвальдштадтским озером. Большое озеро в швейцарском Альпийском предгорье. На его берегах расположены города Швиц, Ури, Унтервальден и Люцерн. Называется также озером четырех лесных городов.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 «Брюльская терраса, архитектурный памятник, сооружен в XVII веке Рейхсграфом Генрихом фон Брюлем». «Нечто совершенно уникальное, верно?» «Да», — подтвердил Керн. «Было очень жарко, и он с удовольствием выпил бы стакан виноградного сока, стоящего на каменном столике перед Оппенгеймом. Но тот и не думал предложить гостю освежиться. Замечтавшийся о своем, он смотрел куда-то вдаль». А Цвингер — дворцовый ансамбль, один из выдающихся памятников немецкого барокко, построен архитектором Папельманом в начале XVIII века. — А дворец? А галерея? Вам, конечно, все это хорошо знакомо. Не так подробно запомнился общий вид. — Но помилуйте, мой юный друг. Поппенгейм посмотрел на него с укором. — Как можно? Не знать таких шедевров немецкого барокко. «Неужели вы никогда не слыхали о Даниэле Пепельмане?» «Что вы, разумеется, слыхал?» Керн понятия не имел об этом зодчим, но хотел угодить Опенгейму. «Ну вот видите?» — Оппенгейм откинулся на спинку кресла. «О, наша Германия! С нами никому не сравняться! Не так ли?» «Безусловно, никому. И это, в общем, довольно хорошо». «Хорошо? Почему? Что вы имеете в виду?» «Ничего особенного, просто это хорошо для евреев, иначе мы бы погибли» ах вы вот о чем так сказать в политическом смысле ну послушайте что собственно значит мы бы погибли к чему громкие слова верьте мне люди склонны к преувеличениям не так уж там плохо и это знаю из самых достоверных источников вот как совершенно определенно апенейм подался вперед и приглушив голос доверительно добавил между нами говоря «Сами евреи несут немалую долю ответственности за то, что происходит ныне. Огромную долю ответственности скажу я вам. Уж я-то знаю, что говорю. Они сделали много ненужного. В этом я кое-что с «Сколько же он мне даст?» — подумал Керн. «Хотя бы нам добраться до Берна на эти деньги». «Возьмите, к примеру, историю с восточными евреями, с эмигрантами из Галиции и Польши», — заявил Оппенгейм и отхлебнул виноградного соку. «Неужели всех их надо было пускать в Германию? Но ну, скажите на милость, зачем им понадобилось селиться у нас?» В этом вопросе я полностью солидарен с правительством. Вот всегда говорят, что евреи, мол, евреями и остаются. Но посудите сами, что может быть общего между грязным попрошайкой в засаленном кафтане и с пейсами и выходцем из старинной семьи еврейских буржуа, обосновавшихся в Германии несколько столетий назад. Одни эмигрировали раньше, другие позже. Не подумав, ответил Керн и тут же испугался. Он ни в коем случае не хотел раздражать Оппенгейма, но тот ничего не заметил. Он был слишком поглощен изложением своей концепции. Одни ассимилировались, став полноценными, нужными и, так сказать, первоклассными в национальном отношении гражданами. Другие же просто чужеродные поселенцы. Вот в чем вопрос, дорогой мой. Что роднит нас с этими людьми? Ничто. Ровным счетом ничто следовало оставить их в Польше. Но ведь и там они нежелательны. Оппенгейм широко развел руками и неодобрительно уставился на Керна. Ну при чем же тут Германия? Ведь это совсем другое дело, надо быть объективным. Терпеть не могу, когда люди огульно осуждают и проклинают все и вся. Можно говорить о Германии что угодно, но нынче немцы не сидят сложа руки и кое-чего добиваются. Ведь с этим нельзя не считаться, верно? Конечно. Двадцать франков, подумал Керн. Плата за четыре дня пансиона. А вдруг он даст больше? То, что при этом отдельным лицам или группам лиц приходится плохо? Апенгейм шмыгнул носом. Что ж, тут ничего не подделаешь. Такова жестокая политическая необходимость. Крупная политика не знает сентиментальности. С этим надо как-то примириться. «Разумеется. Смотрите сами», — продолжал Опенгейм. «Безработных нет. Национальное достоинство поднято. Правда, иной раз хватают через край, но поначалу так бывает всегда. Все это утрясется. Подумайте только, каким стал наш вермахт, ведь это совершенно уникально. Внезапно мы снова стали полноценными. Народ бескрупный, боеспособной армии — ничто, абсолютно ничто». «Это я понимаю», — сказал Керн. Оппенгейм допил свой виноградный сок и прошелся по саду. Внизу точно огромный голубой щит, упавший с неба, сверкало у озера. «А у вас что за беда?» — спросил Оппенгейм уже совсем иным тоном. «Куда хотите поехать?» «В Париж». «Почему именно? В Париж?» «Не знаю, надо же иметь какую-то цель. Говорят, там легче устроиться». «Почему бы вам не остаться в Швейцарии?» «Господин коммерческий советник» — у Керна перехватило дыхание. «Если бы это было возможно, если бы только вы помогли мне остаться здесь, дали бы мне, скажем, рекомендацию или заявили, что возьмете меня на работу, ведь ваше имя я ничего не могу сделать», — торопливо прервал его Оппингейм. «Ничего, решительно ничего». Вы меня неправильно поняли. Я просто спросил вас, не больше. Политически я должен оставаться абсолютно нейтральным. Во всех отношениях. Ни во что не стану вмешиваться. Но ведь это же не политический вопрос. Сегодня все политический вопрос. Швейцария — страна, в которой я гость. Нет-нет, прошу не обращаться ко мне с подобными просьбами. Оппенгейм раздражался все сильнее. Что вы еще хотели? Хотел спросить. «Не пригодятся ли вам некоторые из этих вещей?» Керн достал кое-что из кармана. «Что у вас тут, духи? Туалетная вода? Об этом и речи быть не может!» Оппенгейм отодвинул флаконы в сторону. «Мыло? Ну что ж, мыло нужно, пожалуй, всегда. Покажите-ка. Хорошо, оставьте мне кусок, погодите!» Он сунул руку в карман, ощупью нашел двухфранковую монету и, немного поколебавшись, положил ее на стол. «Вот!» Полагаю, что заплатил вам очень хорошо, не так ли? Даже слишком хорошо. Мыло стоит только один франк. Ладно, ладно, — великодушно произнес Оппенгейм. Но не рассказывайте об этом. И так от посетителей отбоя нет. Господин коммерческий советник, — спокойно сказал Кирн, Именно поэтому я хотел бы получить за мыло не больше того, что оно стоит. Оппенгейм слегка удивился. Ну, как хотите. Между прочим, это правильный принцип, не принимать никаких подарков. Мой постоянный девиз. После обеда Керн продал еще два куска мыла, гребень и три пачки английских булавок, заработав в общей сложности три франка. Наконец, уже утратив коммерческий пыл, он машинально вошел в небольшой бельевой магазин, принадлежавший некой фрау Саре Грюнберг. Фрау Грюнберг, женщина с растрепанными волосами и пенсны на носу, терпеливо выслушала его. «Ведь это не ваша профессия, правда?» — спросила она. — Не моя, — ответил Керн. — По-моему, я не очень-то гожусь для нее. — Хотите поработать у меня? Я как раз провожу инвентаризацию. Мне нужен помощник на два-три дня. Семь франков за день и хорошее питание. Приходите завтра к восьми утра. — Охотно, — сказал Керн. — Но я... — Все ясно. Не беспокойтесь, от меня никто ничего не узнает. А теперь продайте мне кусок мыла. Вот вам три франка. Достаточно? Слишком много. Вовсе не слишком много. Напротив, слишком мало. А главное, не теряйте мужество. На одном мужестве далеко не уедешь, заметил Керн и взял деньги. Но всякий раз нет-нет, да и повезет. Это получше всякого мужества. Если хотите, останьтесь прямо сейчас на несколько часов. Поможете мне убраться. Плата один франк за час. Вы и это считаете везением? Конечно, считаю. Вообще. Чем больше пустяков считаешь везением, тем чаще тебе везет. Когда вы постигли эту мудрость? Во время ваших скитаний? Нет в промежутках между ними. Тогда я размышляю обо всем и стараюсь осмыслить произошедшее. Ведь в сущности каждый день учишься чему-то новому, иной раз даже от коммерческих советников. Скажите, а вы разбираетесь в белье? только в грубом. Недавно я провел два месяца в одном институте, где меня обучали шитью, правда, мне проучили только самую простую работу». «И это полезно», — сказала фрау Грюнберг. «Я, например, умею выдергивать зубы». Научилась у одного дантиста. «Еще двадцать лет назад». Кто знает, может быть, со временем это и принесет мне счастье. Керн проработал до десяти часов. Хозяйка угостила его вкусным ужином, и дала пять франков. Теперь он был обеспечен деньгами на два дня и чувствовал себя куда счастливее, чем если бы получил целых сто франков от коммерческого советника Опенгейма. Рут ждала его на террасе небольшого пансиона, указанного все в том же списке Биндера. Тут можно было прожить несколько дней без прописки. Рут была не одна. Рядом с ней за столиком сидел худощавый, пожилой мужчина. «Ну, слава богу, наконец-то ты пришел». — сказала Рут, поднимаясь ему навстречу. — Я уже волновалась. Все время боюсь чего-то. — А ты не волнуйся, не бойся. Когда человек боится, то обычно ничего не случается. Неприятности приходят именно тогда, когда их совсем не ждешь. — Это софистика, а не философия, — заметил мужчина, сидевший за столиком. Керн обернулся к нему мужчину, улыбнулся. — Давайте выпьем с вами по стаканчику вина. Подтвердит вам, что я совершенно безопасен. Моя фамилия — Фокт. Когда-то я жил в Германии, числился приват-доцентом. Прошу распиться со мной последнюю бутылку. Почему последнюю? Потому что завтра я временно ухожу на пенсию. Сильно переутомился, надо немного отдохнуть. — На пенсию? — переспросил Кир, ничего не понимая. — Я это так называю, можно выразиться и по-другому. — В тюрьму. Завтра пойду в полицию и заявлю, что вот уже два месяца нелегально проживаю в Швейцарии. За это мне полагается несколько недель тюрьмы, ибо меня уже высылали дважды. Вот и поживу на государственной пенсии. Очень важно подчеркнуть, что ты здесь уже давно, иначе они могут квалифицировать мой незаконный вес как вынужденный акт и тут же перебросить меня через границу».